«Какая она мать с книжками весь век! Вот и родила тебя такого! Разве ты мать?» «Убью! Кричи! Кричи на весь дом!» Она рыдала. Юрик вырвался из квартиры. На лестничной площадке, прямо у двери, стояли три бабулиных подружки. Едва Юрик появился, они деятельно о чём-то заговорили. Юрик прошествовал мимо, чувствуя на спине скользкие, остренькие взгляды. Сквозь картонную дверь обычную-то речь слышно. Не то, что эти жуткие, омерзительные вопли. Что со мной случилось? Почему стал кричать? Юрик не мог понять. Ведь я же выдержанный, добрый. Какой стыд. Зачем стал с ней вообще разговаривать? Ведь это каждый день. Я же знаю, чем кончается. Надо просто делать свое дело и не обращать внимания ни на одно слово. Старость. Все старики верно такие вот. Расстреливать как 50 стукнет на удобрение». «Маме 44 «Она такой не будет». «Да, что-то мешает всё время. Вроде бегу, а вроде еле двигаюсь». Оказалось, мешала боль. Левая коленка почти не гнулась, в ней что-то сцеплялось и схрустывалось, продёргивая раскалённую нить по бедру при каждом шаге. «Это из-за нервов», — подумал Юрик, взбавляя шаг и пытаясь идти как на ходуле. Тело давно выучило болевые приёмы ног и выработало контрприёмы. «А куда я бегу?» «Ковыляю, то есть. Где рецепты?» Он остановился, отставив ноющую всё сильнее ногу в сторону и мгновенно вспотев. Стал шарить по карманам. Карманов было два. В одном звякали ключи, в другом перекатывались три двухкопеечные монеты. «Забыл!» Он часто забывал что-нибудь, уходя из дома, потому что большинство уходов были под стать сегодняшнему. Юрик иступлённо перерывал карманы, выворачивал. Тряс. У него дрожали руки. «Он не мог так вернуться!» Он заковылял обратно. Подружки торчали теперь на улице возле парадного. Одна держала на поводке гадкую, как крыса, востромордую чёрненькую собачонку. Тварь крутилась у кустов и опрыскивала их, вздёргивая дрожащую лапку. Юрик стиснул зубы и ускорил шаги, стараясь идти как нормальный человек. «Юрочка!» Сладко протянула бабка с тварью на поводке. «Что же это Антонина Степановна не видать? Или случилось чего?» «Видимо, присытилась вашим обществом». Сквозь зубы процедил Юрик и вошёл в дом. Лифт был занят. Задыхаясь, Юрик стал карабкаться по лестнице, вытягивая себя за перила на каждую очередную ступеньку. Третий этаж. Нормальный человек птицей бы взлетел, насвистывая. Бабуля стояла у окошка, выгнув худую шею, в белой рубахе до пят как привидение. «Совсем распустила свою крысу, старая дрянь», сообщила она, не оборачиваясь к Юрику, вся отдавшись наблюдением. «Прям под окнами ссыт». Юрик не ответил. «Где рецепты? В глаза их не видел. Видел, как врач писала их, потом объяснял подробно. И все». «Каждый кустик изгадила», комментировала бабуля. «И ведь столько их развелось, собашников этих» да не встань, куча. Сказал бы хоть ты ей, паскуде. Она добрая, тебя-то послушает. Подальше пусть отводила. О, о, опять! Глаза б не глядели!» «Сама бы и сказала», — пробормотал Юрик и тут же подумал. «Ох, зачем же я отвечаю?» «Мне-то нельзя, Юрочка. Мы ж подружки!» Она так и не отворачивалась от окна. «Странная у тебя логика», — язвительно заметил Юрик. «Тебе всё моё странно», — ответила бабуля добрым голосом. «Ты ещё мальчик, а я уж целую жизнь прожила, да какую!» Она переступила с ноги на ногу, но к Юрику так и не повернулась. «И всё работаю, сама себя кормлю. Не дай тебе Бог, внучек моей жизни!» «А тебе моей!» — огрызнулся Юрик. «Ого! Ух, тварь какая!» «Смотри ты или молча, или уйди. Сама ведь говоришь, противно». Бабуля отлепилась наконец от окна и прошла к постели. «Уж не глядел бы на меня в рубахе-то. Не стыдно тебе». «Что мне надо было?» мучительно вспоминал Юрик. «Зачем я шёл?» Он растерянно смотрел в стену. «Ах да, рецепты». «Бабуль, а куда она рецепты бросила?» спросил он. «Ни на столе нет, ни на кресле, ни на подоконнике». Какие рецепты? Ну, доктор приходила, выписала рецепты на уколы, таблетки. Да ты их с собой взял, радостно напомнила бабуля. Понимаешь, Юрик покраснел, я их забыл, ушел, а их не взял, торопился. Взял-взял, заверила бабуля, тщательно упаковываясь в одеяло. Кровать скрипела и ходила ходуном от ее грузных неловких движений. Я помню, как же, пришел, покричал на меня, а после взял да и убежал. — Где ж матка-то пропала? Уйдет на пять минут, а нету час. Юрик прикрыл глаза и сделал глубокий медленный вдох. — Я их не взял, — тщательно выговаривая слова, повторил он. — У меня пустые карманы, только ключи. Отдай рецепты. — Потерял, — миролюбиво догадалась бабуля. — Да не огорчайся, ну их. О маме я уж не скажу. — Я не потерял! — закричал Юрик, опомнился, проговорил тихо и напряженно. — У меня их нет. Куда ты их делала? Отдай сейчас же. — Да ты не волнуйся так, Юрочка. Эка важность. Какие старые старухи уколы? Ей помирать пора. Ты книжку читал, вот и иди, учись. Дело важное, тебе еще жизнь жить. — Отдай рецепты! — не своим голосом завопил Юрик, приседая.